Глава 4. Бегство от реальности Нескончаемая прогулка по городу, затеянная Валентиной Башко, уже откровенно вымотала всех трех участниц похода. Но возвращаться в отель туристки не спешили. Кроме скуки, их там все равно ничего не ожидало. А на улицах шумного города хоть индийским колоритом пропитаться можно. Но для Наташи это была еще и возможность иногда ловить на себе взгляды Арджуна, следующего за ними по пятам от этого на душе у нее становилось тепло. Она чувствовала его близость, и оттого разлука с ним казалась ей менее болезненной. При всем при этом Наташа в предвкушении тайной встречи с возлюбленным не могла дождаться конца дня. То и дело, поглядывая на часы, девушка удивлялась, насколько растягивается время, когда чего-то очень ждешь. Она вся извелась в ожидании ночи. За ненадобностью услуг Тани Наташа бросила уговаривать упрямую двоюродную сестру. Впрочем, Таня и так проявила твердость характера, ответив категорическим отказом на предложение обмануть маму и пойти в черный тадж-махал. Однако, увидев, что ее нежелание помочь ничуть не огорчило сестру, Таня насторожилась. С чего бы это вдруг Наташа так быстро сдалась? То она рьяно уговаривала ее сбежать на пару часов, а то ведет себя так, будто и рада тому, что не сложилось. Будучи далеко не наивной дурочкой, Таня смекнула, что здесь что-то неладное. На все свои расспросы она получала от Наташи уклончивые ответы, что означало лишь одно. Наташа что-то замыслила, но не хочет поделиться из-за того, что не доверяет. Тане стало обидно. Никогда у нее с сестрой секретов не было. Девочки всегда были близки настолько что их друзья порой забывали о том, что они двоюродные сёстры, а не родные. Когда три русские туристки вернулись в гостиничный номер, Наташа стала частенько поглядывать на балкон, проявляя к нему небывалый интерес. Обычно её на балкон и палкой не выгонишь, потому что в номере прохладно благодаря кондиционеру, а там жара, духота, шум, пыль. Это не укрылось от Тани, как и то, что Наташа заметно повеселела. А небывалая заинтересованность Наташи своими часами, с которых она практически не сводила глаз, натолкнула ее сестру на раздумья. И вскоре Таня сделала безошибочный вывод. У сестры назначена встреча, а раз Наташа ничего не говорит о ней, значит, встреча будет тайной и, судя по всему, ночью. Темнело в южных широтах быстро и рано. Солнце могло высоко висеть над горизонтом, а потом вдруг торопливо садилось и земля тонула во мраке. Россиянкам такие поспешные закаты были в диковинку, но за время пребывания в Индии они к ним так и не привыкли. Тетя Валя предложила девочкам пройтись по ночному городу, но Наташа моментально отказалась, тут же сказав, «Вы идите, а я дома побуду». Тетушка вскинула на нее недоверчивый взгляд и прищурилась. «С чего это вдруг ты стала такой домоседкой? На тебя не похоже». Наташа устала откинулась на кровать, уставившись взглядом в потолок. — Теть Валь, я просто устала. Да и жара вечером тоже не спадает на улицы. Не хочу никуда идти. Хочется полежать, отдохнуть. Она очень надеялась на то, что тетя с сестрой уйдут, и она сможет выскользнуть на балкон, но ее надеждам пришлось разбиться о тетину подозрительность. — Нет, Наташа, ты одна не останешься. Раз ты никуда не хочешь идти, мы тоже побудем в отеле. Таня печально вздохнула. «Ну вот, из-за Наташки ей придется сидеть дома». Недовольно зыркнув на сестру, она твердо решила вывести ее на чистую воду. Все ее тайные задумки изрядно портили отдых. Откинув тяжелую штору, Таня открыла дверь на балкон и вышла. От ее зоркого взгляда не укрылась маячившая под деревом тень незнакомца. При виде Тани парень поспешно спрятался за дерево. — Это ведь Жоу, — тут же предположила она. — Наташка ему нравится. И, судя по тому, что она ждет этой встречи, он ей тоже. Не зря она так часто рассказывала о том, что у нее в Агре есть очень близкий и хороший друг. Да уж, близкий, ничего не скажешь. Познакомились в интернете, а уже друзьями считаются. Наташа не могла дождаться, когда все лягут спать. Ей уже изрядно надоело бессмысленное переключение каналов телевизора. Наконец тетя Валя объявила, что пора спать, и потушила свет. Наташа не могла сомкнуть глаз, зная, что внизу ее ждет Арджун. Скорее бы все заснули. Выждав около часа, Наташа шепотом позвала тетю. Таня откликнулась. Затем Таню. Та тоже молчит. «Спят!» Затаив дыхание, Наташа соскользнула с кровати. Набросив на себя трикотажный короткий сарафан, она на цыпочках подкралась к балконной двери. Она больше всего боялась, чтобы тетя и сестра не проснулись, когда она будет выходить на балкон. Наташа осторожно приоткрыла дверь и просочилась в образовавшуюся щель. Она прильнула к перилам балкона, впившись глазами в ночную темноту, царившую внизу. Скудный свет фонаря, маячившего на углу отеля, еле доставал сюда, но этого хватило, чтобы увидеть неясный силуэт, отделившийся от дерева. «Ты пришла!» — раздался радостный и одновременно приглушенный голос Арджуна. Да как она могла не прийти? Правда, очень было жаль, что их номер на втором этаже, а не на первом. Тогда можно было оказаться рядом с Арджуном. — Как же я рада тебя видеть! — воскликнула Наташа излишне эмоционально, и тут же спохватилась, понизив голос до шепота. — Я так соскучилась! — Я тоже. Ты даже не представляешь себе, как мне не хватает тебя! — признался он и тут же спросил. — Наташа, ты сможешь завтра пойти куда-то одна? Тогда мы бы снова увиделись. — Да ты что? — она замахала на него руками. — Тетушка ни на секунду не оставляет меня одну. — Почему она у тебя такая строгая? — озадаченно вздохнул Арджун. Понимание того, что Наташа скоро уедет, нещадно терзало парня, но он не знал, как изменить ситуацию. — Что придумать такое, чтобы мы могли встретиться? — Понятия не имею, — притянула Наташа. Как назло, не было ни предлога, ни подходящего случая, чтобы выйти в город самостоятельно. Тут девушка вспомнила о том, что ее дар перестал проявляться, и она тут же поделилась проблемой с другом. «Знаешь, я пробовала использовать силу своего желания, но оно так и не исполнилось». «У меня тоже ничего не получилось», — нехотя признался Арджун. «Похоже, что после того, как мы покинули ту реальность, где желания подчиняются людям, мы потеряли свой дар». Мы вернулись в город забвения, а здесь все бездарны. — Но почему так? — Наташа от безысходности заломила руки. — Ведь мы с тобой воскресили черный Тадж-Махал, и теперь все должно быть по-другому. Люди должны повелевать своими желаниями. По крайней мере, так говорила кобра. Неужели она обманула нас? Но ведь шах джахан тоже утверждал, что если черный принц возродится, то древнее проклятие падет. — Кажется, оно все еще действует, — невесело заметил парень. Тут Наташа увидела, как Арджун разбежался, подпрыгнул и, уцепившись за низ балкона, начал подтягиваться. Сбоку балкона были витые декоративные детали, и по ним легко можно было взобраться. Уже через несколько секунд парень оказался на балконе второго этажа. Наташа замерла, не смея поверить, что он рядом. Арджун медленно подошел к ней, будто боясь, что она сейчас растает, как мираж, и обнял. — Как хорошо рядом с тобой! призналась Наташа, доверчиво уткнувшись в теплую грудь юноши. «Я так скучаю по недавнему прошлому, когда мы могли часами валяться на ковре в нашей башне, о которой кроме нас никто не знал, и болтать обо всем на свете. Кто бы мог подумать, что мне будет не хватать прогулок по террасам магистратуры и уроков мистера Мортистона?» Арджун тоже тосковал по тем временам. Всего пару дней назад они с Наташей жили другой жизнью, даже не подозревая, насколько она прекрасна. И теперь от прежнего бытия остались одни лишь воспоминания, воскрешая которые, можно было только удивляться тому, почему они не ценили того, что имели. Мы стремились вернуться к нашим семьям. В голосе Арджуна послышались нотки грусти. И поэтому даже не думали о том, что разлука станет для нас пыткой. Наташа, мы сроднились с тобой, став неотъемлемой частью друг друга. Вернувшись в наш мир, мы стали зависеть от обстоятельств, разделяющих нас. Наташа промолчала. А что тут сказать? Уже через пять дней у нее заканчивается виза, и она должна будет покинуть Индию. Отчаяние захлестнуло девушку. — А давай проберемся в черный Тадж-Махал и попробуем оживить наш дар, — вдруг предложила она. — Тогда мы сможем перемещаться с помощью мысли, и расстояние, разделяющее наши страны, не будет для нас помехой. В любой момент мы сможем увидеться. Ты сможешь побывать в России, а я буду регулярно появляться в Индии». Предложение было более чем заманчивое, да к тому же подкупало своей простотой. Действительно, стоило им только восстановить дар, как они могли бы управлять своими жизнями. «Давай я помогу тебе спуститься», – тут же с готовностью откликнулся Арджун. «Я думаю, что до наступления рассвета мы должны успеть вернуться». Долго обсуждать план они не собирались. Наташа перелезла через перила балкона и, поддерживаемая другом, осторожно стала спускаться по декоративному плетению. Вслед за ней слез и Арджун. Взявшись за руки, они побежали к мотоциклу, который всегда выручал их. Машин на улицах почти не было, и только ночные гуляки, в основном из числа туристов, нарушали покой города. Издавая громкий рокот, мотоцикл понес Арджуна и Наташу к Тадж-Махалу, который однажды уже объединил их и теперь они вновь возлагали на него большие надежды. Ночная Агра была во власти дремы, неторопливо дыша во сне. Слегка приоткрыв всевидящее око, она проводила равнодушным взглядом двоих влюбленных, спешащих по ее улицам навстречу приключениям. Ей было все равно, кто и что делает. Ей не было дела до людской суеты. Она сонно отвернулась от Арджуна и Наташи, вернувшись в царство сновидений ускользая от тягот реальной жизни влюбленные даже не заметили что приоткрытая дверь балкона открылась еще больше выпуская из спальни таню девушка замерла глядя вслед удаляющейся сестре так вот какова причина твоего странного поведения проронила она все еще полагая что наташа сбежала с Виджу. — и что за странные разговоры о магистратуре и возвращении черного принца любопытство снедала девушку Она готова была бежать следом, лишь бы узнать, что кроется за этими тайными словами и почему Наташа и виджу хотят вернуть дар. Собственно, а что за дар? И какое отношение к нему имеет черный Тадж-Махал? Что скрывают эти двое? Став свидетельницей трогательной сцены встречи, она не решилась вмешаться. И теперь, когда Наташа и виджу убежали, Таня не знала, как поступить. Будить маму было нельзя. Та сразу же поднимет на ноги полицию. А просто лечь в постель и дождаться утра, а вместе с ними и появление Наташи, было невозможно. Уж больно интересно было знать, что эти двое затеяли. Впрочем, а что может быть проще, чем узнать это? Ведь она знала конечную точку их направления. Что ей мешает последовать за ними и разузнать все то, что скрывает от нее Наташа? С этими мыслями Таня быстро юркнула обратно в номер, Натянула на себя джинсы и футболку, высунувшись на балкон и окинув взглядом расстояние до земли, она поняла, что слезть по балкону не сможет. Тогда она на цыпочках прокралась к входной двери и выскользнула в коридор. Осторожно затворив дверь, она опрометью кинулась к лестнице. В отличие от лифта, лестница выходила не на ресепшн, а на безлюдную часть коридора первого этажа, что было на руку девушки. Выходить через парадную дверь Таня не хотела, чтобы не привлекать к себе досужего внимания портье. Поэтому Таня быстро сориентировалась, воспользовавшись запасным выходом. Оказавшись на улице, она слегка оторопела. И чего это она вздумала по ночам шататься по безлюдному чужому городу? Лучше бы дома осталась, Но вскоре любопытство взяло верх, победив осторожность. Девушка выскочила на дорогу. Увидев скучающего Рикшу, она хотела воспользоваться его услугами, но поняла, что так она будет очень долго добираться до Тадж-Махала. Она торопливо пошла по улице, надеясь поймать такси. Вскоре сзади донеслось недовольное бухтение двигателя, и из-за поворота появилась небольшая машинка, которая больше походила на пузатого жука. Таня вскинула руку, и машина остановилась. Девушка сразу поняла, что это было не такси. Но раз уж водитель решил заработать несколько долларов, то почему бы не воспользоваться его услугами? Запрыгнув на переднее сиденье Таня попросила довести ее до Тадж-Махала. Удивление, написанное на лице водителя, намекнуло ей на то, что по ночам туда никто не ездит. Ну, тоже никто, а то она. Так что трогай и не задавай вопросов. Девушка невинно улыбнулась. Водитель пожал плечами и поехал. «Мисс, вы уверены, что вам нужен именно Тадж-Махал?» Не удержался он от вопроса, несколько неловко владея английской речью. — Да, — коротко ответила она, — но ночью он закрыт для посещения. Любезно сообщил водитель. — Я знаю, но мне нужно не в сам Тадж-Махал, а в дом поблизости. Тогда назовите адрес, и я довезу вас. — Нет, спасибо, меня будут встречать. Произнеся это, девушка сосредоточилась на разглядывании темноты в боковом окне. Это позволило ей избежать продолжения отягощающей беседы. Водитель все понял и замолчал. Девушка порылась в сумочке извлекая деньги. Она передала их водителю и попросила остановиться, не доезжая до мавзолея. Вскоре ее просьба была выполнена, и она оказалась на безлюдной улице, погруженной во мрак. Таня не ожидала, что индийцы так сильно экономят на электричестве. Ей думалось, что Тадж-Махал будет освещен прожекторами, являясь ярким пятном в ночи, выхваченным из темноты снопами света. Но не тут-то было. Все было погружено в непроглядную темноту, и можно было только догадываться, что впереди был огромный мавзолей. Таня побрела к нему, беспрестанно оглядываясь. Она боялась столкновения с полицейскими, еще не хватает ей сейчас выяснения отношений со стражами порядка. Вопреки ее опасениям, никого не было. Но почему-то именно сейчас Таню начал охватывать страх. Что-то жутковатое было в этом безмолвном величии находящегося где-то неподалеку многовекового мавзолея. Таня ощутила нервную дрожь. И чего ей не лежалось в мягкой постели? К тому же она даже не подумала о том, что Наташа со своим таинственным спутником будут вдвоем, и им будет не страшно. А вот она одна и буквально шарахалась от собственной тени. А тут еще предстояло войти в черный Тадж-Махалл таинственный и странный, который сам по себе пугал своим внезапным появлением. Таня поняла, что она не отважится на такое. Она с тоской оглянулась назад в надежде, что водитель, привезший ее сюда, мог стоять неподалеку. Но нет, он давно укатил, будучи не столь любопытным, как его пассажирка. Храмовый комплекс, погруженный в сумрак, продолжал навивать страх. Хоть ночь была и лунная но этого света было недостаточно, чтобы перестать бояться темноты. Таня уже передумала идти туда и хотела побежать назад, но тут услышала голос сестры. «Арджун, а ты уверен, что там нет усиленной охраны?» «Арджун? Неужто? А куда делся Виджу?» Таня очень удивилась услышанному. «Ведь она думала, что Наташа ушла с Виджу. Ну да ладно, Арджун, так значит Арджун, разницы никакой. Только где же сама Наташа?» Ее голос исходил откуда-то справа. Таня настороженно остановилась. — Насчет охраны пока ничего не могу сказать, — прозвучала в ответ на вопрос Наташи. — Я так думаю, что мы скоро узнаем это. Тут затихшая Таня заметила две фигуры, движущиеся в сторону Таджа. Тане было настолько страшно, что она чуть было не позвала Наташу на помощь, но потом вовремя спохватилась и постаралась успокоиться. Главное теперь не отставать от впереди идущих. А Наташа с Арджуном тем временем взяли немного правее храмового комплекса, чтобы обойти его. Он был огорожен высокой кирпичной стеной, вдоль которой стояли неухоженные заросли. Продираться сквозь них ночью было сложно, но что делать? Где-то неподалеку должна была быть грунтовая дорога, но на ней можно было встретить полицейских, поэтому юные искатели приключений выбрали заросли. Арджун прокладывал путь, а за ним по пятам следовала Наташа – не подозревая о третьем участнике их похода, не отстающим ни на шаг, чтобы не потеряться. Вскоре запахло тиной, и меж растительности блеснула серебряная лента реки. Сезон дождей был на подходе, и в предгорьях Гималаев он, судя по всему, уже начался. Ямуна, берущая начало в высокогорных равнинах, уже набухла, неся свои бурные воды в сторону Ганга. Выйдя на берег, Арджун и Наташа замерли. Луна не могла выхватить из ночного сумрака темный остов Черного Принца, и поэтому казалось, что на противоположном берегу Ямуны ничего нет. Мост, блестящий в холодном свете луны, будто уходил в пустоту, зияющую на том берегу. От этого становилось слегка жутко. Но то, что им довелось увидеть, просто лишило их дара речи. В струящемся серебре реки отчетливо проступал силуэт Черного Мавзолея то вспыхивая, то угасая.